Граната взорвалась в четыре утра. Так показали трофейные часы. Я даже прикорнуть успел, накатив пятьдесят капель коньяка для успокоения нервов. Курвуазье. Франция. Память из прошлой жизни. Недаром я его два года с собой таскал. Ну да. А что ему в схроне делать? Я его только во фляжку со склада перелил. Виталик Дил. В деревне шла апатия Какой-то чудак даже влупил очередь, судя по звуку из автомата. Вторая граната. Веселье добавилось. Вот теперь вам два часа на развлекаловке, пока первый грузовик с места не струнете. Сиреет. детали пейзажа уже видны. Хорошо, свежо. Самое мое любимое время летом. В мешке женская шуба. Мне резко захотелось вернуться и найти владельца мешка. С трудом отогнал жгучее желание. Я надеюсь, это он нашел одного из часовых. Засунул обратно в мешок и пристроил в коляске. Отдам кому-нибудь. Ящик оказался с гранатами. Колотушки. М24, по-моему. Если мне память не изменяет. Ладно, пусть будут. Озадачил Виталика проверить горючку и завести мотоцикл. Сам обозреваю окрестности, отойдя метров на 15 в сторону деревни. Отсюда лучше видно. В общем-то, ничего не видно только вот опять из винтаря кто-то выстрелил. Устроил я праздник местным жителям. Но мотоцикл нам нужен. Пешком мы до Латвии только к концу лета дойдем, особенно если я вот таким вот образом в каждой деревне развлекаться буду. Мотоцикл завелся и ровно затарахтел. Я подбежал к Виталику и закинул автомат в коляску. Нахлобучил пилотку часового. Второй пилотки нет, поэтому Виталику сказал намотать бандану. Сам сел за руль, Виталик сзади. Ну, покатили. Отъехали, впрочем, недалеко. Проехали всего километров восемь. Как только вдалеке показалась следующая деревня, я остановился и заглушил мотоцикл. Надо было привести себя в порядок и переложить вещи. Первым делом вытряхнул из багажника мотоцикла весь хлам. Там, под запасным колесом на коляске, нехилый такой ящик. Тряпки, впрочем, оставил. Это, похоже, галеты, консервов банок фляга. Там же нашел кожаный ранец со всякими мелочами, двумя перевязочными пакетами и мотоциклетные очки. Убрал в ранец документы часовых, бритвенный прибор, одеколон, чистую тряпку и кинул ранец обратно. Очки отгреб себе, а Виталика начал маскировать. Второй-то пилотки нет. Виталик будет у меня раненым в голову. Для чего я намотал ему не маленький такой тюрбан из двух перевязочных пакетов. Закрепил повязку под подбородком наше оружие кроме виталькиного автомата я убрал в коляску под брезентовую фартук пулемет на коляске был даже лента заправлена но нам за него сажать некого ты некуда коляска забита битком в общем я надеюсь выглядим мы не настолько несуразно чтобы по нам сразу начали стрелять наш камуфляж издали похож на камуфляж разведчиков наверное другую одежду у нас все равно нет а раздевать часовых было бы верхом наглости Договорился с Виталией и об условных знаках. Языка-то мы не знаем. Чуть что сразу в бубен. А у меня руки на виду. Так что начинает он. Если поднимаю левую руку, внимание. Поднимаю правую, к бою. Правой рукой стучу себя по левому плечу, гранаты. А дальше по обстановке. Двинулись. Небольшая деревня забита войсками. Часовые чуть ли не через дом. Грузовики, броневики, мотоциклы. Гоню через деревню, не останавливаясь. Пыль за мной столбом. Вот и поздоровались. С одной и помоетесь. Наконец деревня заканчивается. Выездного поста нет. Ну и ладушки. Живее будут, пока до фронта не доберутся. Ух, хорошо. Я уже думал, мы сразу и приехали. Очень уж немцев в деревне много. И проснулись они рано. Сразу видно, на тот свет торопятся. На фронт, в смысле. Еще километров через десять проселок вливается в шоссе. Налево Себиш, направо Пустошка. Нам налево. Шоссе пока не слишком оживленно. проскакивают редкие машины. Остановился на перекрестке. Теперь мне нужен спонсор. То есть машина или мотоцикл, который пойдет в нужную для меня сторону и к которому я прицеплюсь на небольшом отдалении. Я это называю спонсорский забег. Дома здорово помогало от диких гайцов прячущихся по укромным уголкам трассы. Может, и здесь поможет хоть немного. Вон какой-то грузовик. В ту сторону вряд ли войска. Скорее, снабженцы или технички чья-нибудь. Отпустил грузовик метров на двести, чтобы он меня пылью не закидывал. И качусь за ним. Встречка небольшая, в основном по несколько грузовиков. На обочинах много набитой техники. Тряпки, обломки, трупов нет. Видимо, прикопали уже. Хорошо, идем. Впереди опять деревня, но она слева, шоссе захватывает только ее край. Машина втягивается в деревню, я чуть притормозил. Не, все вроде нормально, двинулся дальше, а колется все путем. А вот в самой деревне развилка, машина ушла направо, а мне, похоже, прямо. Выезжаю из деревни, все, дальше лес. Дорога попетляла через лес, решил пока утро не останавливаться. Надо по холодку проскочить как можно дальше. Еще десяток километров. Справа и слева болотце. Потом опять лес. И сразу после него метров через триста. Деревня. Самка собаки. Как же хреново без карты. Делать нечего. Но войск нет уже хорошо. Эту деревню сильно поживало войной. Похоже колонну с воздуха разбомбили. И деревушки досталось. Половину домов по бревнам разобрали, и раздолбанные и перевернутые машины по обеим обочинам валяются. Не везде трупы собрали, запашок есть. Давно я его не нюхал, я даже притормозил. Семнадцать человек неубранных насчитал, это только те, кого с дороги видно. Две трети где-то из них гражданские, и все на поле. Похоже, долбили разбегающихся из колонны. Остановился я зря. Запах усилился. Как же здесь местные деревенские-то живут? Попали, ребята. За них никто трупы не уберет. Немцам по барабану. Максимум машина на запчасти растащит, а пожаре это долго вонять будет. Тронулся, скорость набирая. Надо сваливать. Пропитается одежда запахом, потом только стираться. Проехали и эту деревню. Пора где-то останавливаться, но за ней было поле и пришлось двигаться дальше. За полем начался перелесок, который переходил в лес. Но опять съезда никакого не было. Зараза! Мне что, на дороге спать, что ли? Опять двигаемся дальше. Время, время, мать его. Мне надо уходить с дороги, а некуда. Навстречу показалась колонна. К грузовикам были прикреплены орудия. Дорогу заволокло пылью, и скорость пришлось сбросить. Но останавливаться я не собирался. Сколько уже прошло машин, я не считал, но много очень много. Не только грузовики с орудиями. Похоже, еще и с боеприпасами и пехотой. Гусеничные бронетранспортеры и кухни. Полк? Дивизия? Блин, откуда я знаю их состав? Эта дорога прямая на Псков и Питер. Видимо, подкрепления идут туда. Если честно, голова у меня была забита немного другим. До сих пор трупы на поле перед глазами стоят. Давно я такого не видел». Довелось мне один раз в жизни по молодости лет разнесенную колонну на дороге увидеть, а потом на такой же жаре собирать то, что от ребят осталось. Выворачивало меня после этого еще два дня. И неделю снилось. Гражданских там, правда, не было. Только военторговский газон. Долго меня потом конфеты, насыпанные на трупы, во сне преследовали. А сами конфеты есть не могу до сих пор. С того дня, как отрезало а был сладкоежкой. Наконец колонна прошла, прибавил скорость. Пусть хоть немного пыль обдует, а то даже дышать нечем было. Лес заканчивался, пора сворачивать. Немцы уже проснулись, и по дороге сейчас пойдет сплошной поток. Стал потихоньку притормаживать. Опять начался перелесок. А вот и съезд в поле. Сворачиваем и пылим по полевой дороге вдоль леса. Само поле здорово раскурочено. Воронки, подпалины, выгоревшие участки, разрозненные окопы, следы гусениц. Чуть дальше, больше, чем в километре, стоят четыре танка. Там вообще все перепахано. А у дороги, похоже, заслон сразу сбили. Поэтому полевая дорога сохранилась. Надо будет ближе к вечеру там пошариться. Может, осталось что ценное. Та же карта в полевой сумке. Хотя вряд ли. Раз запаха нет, значит и трупов нет. Что само по себе означает, что трофейная команда работала. Они же и трупы прикопали, ну и пленных пригоняли. Дорога-то в четырех местах была восстановлена. И воронки засыпаны. И битая техника на обочины скинута. Встали мы удачно. В густом, но невысоком березовом перелеске. Грибов здесь, наверное, косой коси. Черт, какие грибы. Опять я о мирной жизни. Никак мозги перестроить не могу. Ехали на мотоцикле и также фиксировал. Озеро классное, рыбалка, перелесок, грибы. Песок на озере промелькнет. Пляж. Немцы, прибитые мной ночью, не вспоминаются вообще, как отрезало. А вот такая ересь в голову лезет постоянно. Вот выверты сознания. Хотя, конечно, то, что с нами произошло, начинает осознаваться только сейчас. Просто потому, что перед глазами все чаще мелькают ужасы войны. А это не только трупы на дороге. Но и то, что сейчас перед нашими глазами. Надо только голову повернуть. И смотри, сколько влезет на наш подбитый танк, завалившийся одной гусеницей в неглубокую траншею. Это Т-26, по-моему. Но я Т-26 от БТ не отличу. Так что не уверен. Одна гусеница у танка сбита, ствол пушки почти в землю упирается, люки открыты, но не сгорел. Он бензиновый, может и повезло экипажу. Трупов, по крайней мере, рядом не валяется. Здесь, в этом березняке, мы будем спать, а то сутки уже на ногах. Виталька тот вообще не спал, а я около часа. Нервное напряжение отпускает и разжимается пружина внутри, что была взведена с того момента, как мы ушли от блиндажа. Нехило мы отмотали за сутки. Главное, там, где мы нашумели, нас нет. И никто не видел нас здесь. Можно спокойно отдыхать весь день. Дорога рядом, но не настолько, чтобы отдыхающий на привале солдатня добралась до нас. Окруженцев тоже можно не опасаться. По этой же причине. Дорога рядом. И открытое поле. Подобраться по-тихому к нам невозможно. Со стороны леса перелесок слишком густой. Плохо только, что воды рядом никакой нет. А шариться по лесу в надежде найти родник у меня нет ни сил, ни желания. Так перетопчемся. Загоняем бибику глубже в подлесок и маскируем срубленными березками. Все. Теперь отдыхать. Раньше вечера я отсюда ни ногой. По-быстренькому раздеваемся и моемся. На это я пустил одну флягу воды из трех. Больше нельзя. Нам еще здесь весь день куковать. Пыли песок даже на зубах. Смешно. Я умыл пылью немцев в деревню, а они меня только что на дороге. Первый спит Виталик, ему нужнее. У него это первая война и первый бой. То, что он ехал у меня за спиной, не значит ничего. Все равно это бой. И внутри у него такая же пружина, как и у меня, только значительно мощнее. Виталий уснул, как только свалился на спальник. Даже есть не стал. А у меня много забот. Надо все разложить и посмотреть внимательно, что нам досталось от немцев. Поесть, побриться и почистить оружие. Мне надо заниматься делом, а то усну на посту. А по такой жизни можно проснуться на небесах. Хотя, впрочем, нет, лично мне это не грозит. Черти меня уже заждались, да и не усну я так. Разбудил Виталика через три с половиной часа когда уже начал вырубаться сам. Уже без четверти двенадцать. Жарко. Солнце здорово печет. Так что пришлось соорудить над Виталькой небольшой навес. Он даже не проснулся, хотя спал беспокойно. Дергался и негромко разговаривал сам с собой. Одна из его особенностей – он иногда просыпается, когда разговаривает во сне. В разведке с ним будет, мягко говоря, сложно. Да и среди немцев не уснешь. Озадачил его конструкции пулемета, заполз под коляску мотоцикла, наказал разбудить меня в три и тут же отрубился. Проснулся сам в пять. Отдохнул здорово. Виталик в своем репертуаре. Будить меня не стал. Он всегда обо мне заботится, и война на него никак не повлияла. Поступает так, как он считает нужным. Все в ажуре. Пулемет вычищен и заправлена новая лента. Наша одежда очищена от пыли. На втором туристическом коврике разложен импровизированный стол. Открыты банки с консервами. Лежат галеты и фляга с водой. Даже стаканчик складной где-то нарыл. Вот жук! Два хомяка в одной команде – это страшная сила. Пока обедали, налил ему полстакана из личных запасов. Потом еще пол. Надо снимать ему стресс. Себе не стал. Мне еще бдить. Кстати, Виталька крайне редко ест один, и вообще может не есть целый день. И с утра ест мало, только кофе. А кофе у нас банка только была, и она уже заканчивалась. Так что, когда подвернутся продвинутые фрицы, надо отжать. Необходимо заботиться о подчиненном. Все, уснул. Опять как выключили. Устал он все же. У меня был только один выход. Мы могли двигаться только вечером, ночью или ранним утром. Двигаться днем я не могу. Я не знаю языка, и первый же вопрос праздного фрица приведет к ошибке, после которой затравить меня будет делом техники и очень короткого времени. К сожалению, мы не могли просто зайти в деревню и спросить дорогу. Нет, я не опасался, что меня выдадут. Это может быть несколько позже. Я боялся оставить любой след, даже просто след остановки. В движении и в потоке мы незаметны. Как только мы остановились, мы выделились. Сейчас немцы не знают, что нам нужно на запад. Они нас там не ищут, а искать они начали часов в 9. Если нас и ищут, то по дороге к фронту или трясут ближайшие деревни. Пока они не прочесывают леса, потому что маршевые подразделения на это не рассчитаны. А тыловые и фельджандармы заточены на выявление разведки противника. Вот таких вот лохов, как мы с Виталькой. Проверку документов и нарушения внутри своих подразделений. Они не ищут партизан, они пока слова этого не знают. Хотя здесь Белоруссия рядом. Окруженцев там осело много, и слово «партизан» немцы выучат быстро. Они вообще очень быстро учатся. Можно было бы сбегать на дорогу и отловить кого-то там. Сейчас по ней идет поток частей к фронту, и идти они будут до самого вечера. Но простой солдат мне не нужен. Но если только отдать его Виталику, чтобы он того зарезал, пусть учится. Но у простого солдафона из маршевого батальона карты не может быть в принципе. Надо искать местных связистов. А для этого необходимо найти хотя бы нитку связи.